Его племяннику Павлу Павловичу судьба предназначила с детства вращаться в избранном и блестящем кругу титулованных, богатых и талантливых представителей русского общества. Он родился в 1839 году в Веймаре, но уже в 1841 году, по второму году, будущему князю Сандоната пришлось испытать невознаградимую потерю. В этом году скончался его отец и гермейстер двора Павел Николаевич, которого он был единственным сыном. Матерью Павла Павловича была известная в свое время красавица Аврора Карловна, урожденная Шернваль, имевшая большой успех в свете, хорошо принятая при дворе и участвовавшая в придворных маскарадах. Изящество и простота ее туалетов вошли, кажется, в поговорку, хотя мы можем судить, насколько была дешева эта простота по одному следующему факту – У нее на шее был обыкновенно надет только один бриллиант на тоненькой цепочке, но это был знаменитый демидовский солитер, принадлежавший когда-то французской короне и купленный Павлом Николаевичем Демидовым за миллион рублей ассигнациями. Мать страстно любила сына и сама занималась его воспитанием. Правда, она не хотела допускать особых поблажек, желала быть даже строгой, но ведь известно, что такое строгость матери по отношению к единственному страстно любимому сыну. Павел Павлович подготовился дома к слушанию университетского курса и в 1856 году поступил в студенты Петербургского университета на юридический факультет окончив курс со степенью кандидата в 1860 году. В то время в университете было две партии – либерально-демократическая и аристократическая, представителем которой был молодой Демидов. Но он был настолько добр, ласков и участлив к товарищам, что его аристократизм даже в знаменитые бурные 60-е годы прощался ему. Свои товарищеские связи по университету он сохранил и после, что, конечно, можно отметить в нем как симпатичную черту. Богатство, как какая-то волшебная сила, толкало Павла Павловича в далекие и прекрасные страны от холодной и печальной родины к югу, в чудную Италию с ее художественными сокровищами и благодатным небом. Он купил в Италии великолепное имение Медичесов, Порталино, где жил часто и долго. Его биографы говорят, что он хотел узнать нищету и бедствия, посещал больницы, тюрьмы и притоны в Париже, Лондоне, Петербурге и Киеве. Это нам представляется в особенности интересным и романтическим. Великолепный Демидов в притонах нищеты и порока. Не представляло ли это симптома гуманной совести, сознавшейся в долге своем перед забитую и угнетенную нищетою? Или Сандоната делал это просто в припадках тоски, угнетавшей его частыми приступами среди невероятной окружающей роскоши. Сначала и этот Демидов служил. В 1867 году он женился на княжне Мещерской и перевелся из парижского посольства в Венское. Этот брак Сандоната на девушке, которую он горячо любил, заставил его порвать сборным прошлым. Но через год жена его скончалась — Он затасковал, бросил дипломатическую службу, поселился в Каменец-Подольске, где принял скромное место советника губернского правления. Но эта служба была слишком плохим лекарством от его тоски, и он ее скоро оставил, переселившись в Киев. Наступившая пора оживления в общественной жизни разбудила и в его нервной душе желание послужить родине. Наиболее честную и почетную службу представлялась ему служба по выборам, как знак доверия общества к избраннику. И вот мы видим его в Киеве почетным мировым судьей, а потом и городским главою. В 1871 году он женился во второй раз на княжне Трубецкой и устроился на постоянное житье в Киеве. Такие люди, как он, Многое пережившие и испытавшие даже в молодости нередко прибегают к религии как к средству забыться от тоски, отдав на волю высшего существа свою исковерканную жизнь. Причем нередко религия представляет для них тихое пристанище, в котором они успокаиваются. И вот мы видим часто Павла Павловича в келье ректора Духовной Академии, архимандрита Филарета, беседующим о божественных предметах. Избранный на второе трехлетие киевским головою, Сандоната, однако, не захотел служить и умчался опять на свою виллу, но турецкая война 1877-1878 годов вызвала его в Россию, и он стал действовать в качестве чрезвычайного уполномоченного от общества Красный Крест. Эта война, напрягшая все силы общества, заставила и князя Сандоната усердно работать. Обладая громадными средствами, он не щадил их, и было бы, конечно, непростительным эгоизмом жалеть деньги там, где тысячи жертвовали жизнью. В 1880 году Демидов поселился в Петербурге. Состояв звании Егермейстера двора, он вращался в высшем придворном кругу, а владея большими количествами всевозможных акций и облигаций, был, конечно, очень видным лицом в разных банках и обществах но сомнительно, чтобы его метущаяся душа нашла в этих сферах счастье и успокоение. В это же время он основательно изучал еврейский вопрос и в известной брошюре «Еврейский вопрос в России», изданной в 1883 году, старался на почве беспристрастия решить спор о евреях. Нужно еще сказать, что на средства Сандоната издавалась газета «Россия», издание, не имевшее успеха и вскоре прекратившееся. Россия, Франция и Италия знают его как щедрого благотворителя. За все время деятельности Сандоната пожертвования его измеряются миллионами. Павел Сандоната умер в Италии в 1885 году, 46 лет, среди той же роскоши, которая была уделом всей его жизни. Его метущаяся душа, Сказал над гробом Павла Павловича в своей речи священник из Флоренции, «Старалась сбросить с себя цепи богатства и искала правды». И только, кажется, в смерти эта метущаяся душа нашла успокоение. Вероятно, оковы богатства и большой свет с его тяжелыми условиями этикета и лицемерия мешали ему найти при жизни это успокоение мешали найти такое дело, к которому мог бы горячо привязаться покойный и сродниться с ним. Павел Сандоната похоронен на Урале среди своих необъятных владений. В истории горного дела на Руси за ним не встречается заслуг. Слишком велико было оставленное предками наследие. Слишком богаты недры тех частей Урала, где стояли его заводы, чтобы он еще нуждался в увеличении интенсивности производства и в применении новейших способов работ. До сих пор еще неисчерпаемый источник богатейшей в свете руды представляет гора Магнитная, из которой берут материалы демидовские заводы. А богатые золотые и платиновые россыпи дач Нижнетагильского завода – где добывались ежегодно десятки пудов золота, а в иные годы до 140 пудов платины надолго еще будут обеспечивать потомков Никиты и Акинфия Демидовых. В начале нашего исследования о Демидовых стоят крупные фигуры тульских кузнецов Никиты и Акинфия, людей с железной волею, с определенным складом мыслей, оказавших большие услуги горному делу в России и оставивших громадное богатство своим потомкам. А в конце мы видели Павла Сандоната, человека с мягким сердцем и больной волей, которому, несмотря на богатство, пришлось испытать в житейской сутылоке немало терзаний и горестных ударов. Но если мы и мало говорили о других, не менее важных, но незаметных героях Демидовской эпопеи, то присутствие их, мы думаем, видит сам читатель. Это те, приписные к заводам, и всяких других категорий крестьяне, работа которых создавала славу и богатство их владельцам.